— Сначала нужно передернуть затвор. — Дослать патрон в казённик, подсказал Муха. — Потом снять предохранителя большим пальцем правой руки рычажок вниз. Теперь взводи курок. — Взвел? — Молодец! Отличник боевой и политической подготовки. А теперь жми на спуск. Только плавно, не дергай, а то промахнешься. Давай-давай, жми! Краб сунул пистолет в карман и встал. Муха неодобрительно покачал головой. «А вот так никогда не делай. Ствол на боевом взводе, а ты суешь его в карман. Так можно отстрелить себе яйца». Краб дико посмотрел на него и быстро, боком, как настоящий краб, выкатился из гостиной. Муха послушал, как хлопнула входная дверь и с недоумением проговорил. «Странный вы эстонцы народ». «Считаете себя демократической страной, а даже не умеете обращаться с Макаровым?» «Не понимаю», – сказал Томас. «Какая связь между умением обращаться с оружием и демократией?» «Самая прямая. Если у всех есть оружие и все умеют с ним обращаться – это демократия. А если оружие есть только у части населения – это диктатура. А если нет ни у кого?» Это кладбище. Томас решительно подошел к бару и хлобыснул мартеля прямо из горла. — Ты кто? Вернувшись к столу, без обеняков спросил он. «Я — Я? — удивился Муха. — Как кто? Твой охранник? — Нет. — Вообще, ты откуда? Вы все откуда? У тебя был такой вид, будто ты пришел, не знаю, с того света. Не сейчас пришел, а как будто там был. — Ну... Мало ли, где приходилось бывать. — И как там? — Где? — На том свете. Правда, что там райские кущи? — Райские кущи? — переспросил Муха. — Что-то не помню. — Нет, райских кущей не видел. Мы, наверное, бывали не в той части того света. — А если бы он выстрелил? — Кто? — Краб! — Краб! «Успокойся, Фитиль!» — примирительно проговорил Муха. «Чтобы выстрелить в человека, мало иметь пистолет и уметь нажимать на курок. Пистолет — это не оружие. Это всего-навсего инструмент». «А что оружие?» «Фитиль, ты как будто вчера родился. Марксистско-ленинская идеология». — По-моему, ты надо мной издеваешься, — заключил Томас. — Ты сказал, что из меня получится классный политик. Ты в самом деле так думаешь? — Ну да. Только тебе нужно правильно выбрать страну и время. В прихожей стукнула входная дверь. Томас насторожился. Все в порядке, свои, — успокоил его муха. Томас посмотрел на него со священным ужасом. — Все Все понимаю. «Телепатия!» — негромко сказал он. «При здесь телепатия?» — удивился Муха. «Ключи есть только у наших!» Обошел Сергей Пастухов, которого и артист, и Муха признавали за старшего, хотя ни в его внешности, ни в манере поведения не было ничего особенного. Его темные волосы поблескивали от воды. «Снег?» — спросил Муха. «Дождь!» Слегка моросит. В гостинице полно скинхедов. Появились пикетчики с плакатами «Да здравствует СССР» и но Саран». Как бы не передрались. На всякий случай Линкольн я оставил у служебного входа. Что у вас? Был краб. Знаю. Зачем знаешь? Догадываюсь. Уехал советоваться к Янсену. Обещал позвонить. Обязательно позвонит. Что у тебя? «Все в норме. Артист? На месте. Есть новости? Есть. Какие? Странные». Из всего этого разговора, быстрого как пинг-понг, в сознании Томаса отложилась лишь фраза пастухова о том, что краб обязательно позвонит. И произнесено это было так, будто пастухов знает, о чем будет этот звонок. И хотя не было сказано ничего больше, Томас вдруг ощутил тот прилив энергии, тот волнующий кровь-кураж, который всегда предшествовал удачной комбинации. А комбинация вырисовывалась редкого изящества. Такие комбинации Томас всегда любил. У русских про это есть хорошая поговорка «на елку влезть и жопу не ободрать». Есть и другая, более точная, про рыбку съесть, но она неприличная. Краб позвонил через сорок минут. А еще через полчаса приехали два его охранника и молча вручили Томасу сверток в коричневой оберточной бумаге. В нем было пятьдесят тысяч долларов.